Соня. Покинув дом после окончания университета, я сделала первую остановку в штате Кентукки. В детстве я очень любила лошадей, и песня «Мой старый дом в Кентукки», звучавшая во время скачек дерби, всегда волновала меня почти до слез. Может быть, я выбрала своим первым прибежищем этот штат из-за больших шляп, собиравшихся на ипподроме модниц? Или меня привлекли мчащиеся во весь опор лошади, которые всегда возвращались на то место, откуда начали свой бег. В Лексингтоне меня встретили бесконечные мили ухоженных полей, белые частоколы и трава, такая зеленая, что казалась почти синей. На всех лицах сияли улыбки. Я сняла комнату в отеле и арендовала машину на неделю. Не имея четкого плана действий, я решила, что семи дней достаточно, чтобы выработать его, и, перебрав различные варианты, пустилась в одинокое плавание. Целыми днями, вися на чистеньких заборах, в джинсах и футболке, я фотографировала пасущихся на траве лошадей. На известном во всем мире ипподроме Кинленд я наснимала множество чистокровок во время бега. Тонкие, мускулистые ноги несли вперед их точенные тела, мелькая так быстро, что корпус казался застывшим в воздухе. Конихи начали узнавать меня. Сначала они просто приветливо махали, а вскоре разрешили входить в конюшни. Теперь я могла застать лошадей мирно отдыхающими, ожидающими своего часа славы. Семь дней превратились в четырнадцать. У меня были уже сотни снимков, но я делала еще и еще. Фотокамера давала мне чувство защищенности, которого я не знала раньше. Впервые в своей жизни я жила одна. Однако моя райская жизнь скоро закончилась. Меня заметил сын хозяина, конюшен, красивый и добрый, на несколько лет старше меня. Он предложил мне научиться ездить верхом на лошадях, которыми я восхищалась. Мы проводили вместе все больше времени, и когда он поцеловал меня, это не стало неожиданностью. После того, как мы впервые переспали, я сказала ему, что секс с ним прекрасен. Но когда он признался, что любит меня, я была потрясена. Я пыталась ответить ему любовью на любовь, но воспоминания об отце душили надежду. В ту же ночь я уехала, не попрощавшись. Сев в машину, я гнала всю ночь, пока не остановилась у затерянного в глуши мотеля у дороги. Сняв номер, я села у стола и включила компьютер. Я порыскала по интернету и нашла то, что искала. Я читала отчеты о путешествиях от рассвета до заката, и каждый будил во мне затаённое желание. К вечеру В совершенном изнеможении я положила голову на дешевый деревянный стол и заплакала. Уехав из Кентукки, я понятия не имела, что мне делать с сотнями снимков. Поскольку я специально не обучалась фотографии, то не знала, как начинать карьеру в этой области. После долгих поисков я нашла веб-сайт, где любители выкладывают свои снимки на всеобщее обозрение просто ради удовольствия. Я сделала то же самое и совсем не думала об этом, пока месяц спустя мне не позвонил агент. Линда сотрудничала с крупным агентством, представляющим некоторых наших известных фотографов. Она попросила показать ей портфолио. Когда я ответила, что у меня такового не имеется и что в данный момент я нахожусь в Турции и могу послать ей лишь сделанные недавно снимки, она рассмеялась. «Ты создаешь свое портфолио сейчас?» — сказала Линда. «Она заключила со мной договор, и с тех пор я работаю с ней, выполняя работы для заказчиков по всему миру. Я связываюсь с Линдой после того, как пообещала Трише не уезжать. Наткнувшись на автоответчик в ее офисе, звоню ей на мобильник. «Соня, милочка, как ты?» — кричит она в трубку. «Линда...» Живое воплощение Лос-Анджелеса. Она водит автомобиль с открытым верхом. Ее дом стоит на вершине утеса в Малибу, хотя она терпеть не может плавать в океане. У нее две собаки, Пинки и Принцесс. Она надевает на них одинаковые свитеры, как на близнецов, но каким-то образом умеет их различать. По ночам она спит в одной кровати со своими собаками, однако отчаянно боится микробов. Хотя Линде почти 50, она одевается и выглядит так, как будто ей 30. Она клянется, что источником молодости ей служит зеленый чай и поглощает его галлонами. Конечно, про ботокс она предпочитает не упоминать. Линда начала свою карьеру в агентстве в качестве помощницы главы агентства. Как-то вечером, когда мы сидели в баре, Она призналась, что ей пришлось пару раз переспать с начальниками ради успеха в карьере. То, что один раз это было женщиной, ее никак не смущало. Когда я спросила, требует ли она того же от своих подчиненных, Линда подмигнула и заявила, что не раскрывает своих тайн. Каждые 10 лет она меняет цвет волос. Сейчас Линда рыжая. А в 90-х была блондинкой, но ей это надоело. А поскольку еще раньше она была брюнеткой, она вообще забыла, как выглядели ее волосы изначально, и говорит, что никогда даже не сможет вспомнить, поскольку каждую неделю делает глубокую бразильскую эпиляцию. Хорошо, отвечаю я ей по телефону, мы отлично слышим друг друга. Она была первой, кому я позвонила, когда решила вернуться домой. Мне нужно было сообщить ей, что некоторое время я не смогу работать. Хотя Линда нерелигиозна, она желает мне Божьей помощи и выздоровления моему отцу. «А как твой папа?» — спрашивает она. «Все еще спит», — говорю я первое, что приходит в голову. «Прекрасно!» — Линда попадает точно в цель. Отдых принесет ему пользу. «А остальные твои родственники? Как они держатся?» «Так, как и можно было ожидать», — отвечаю я. «Мы очень близки, но ни ей, ни кому-либо еще». Я никогда не рассказывала о своем прошлом. «Ты получила последние снимки, которые я тебе послала?» — спрашиваю я, желая сменить тему. «Фотографии Норристера, который поразил Новую Англию? Шторма века? Они сказочные. Уже три газеты сделали у меня заявки на них. Мы сорвем неплохой куш». Спасибо. Деньги никогда особенно меня не волновали. Поскольку мне их не на кого тратить, они лежат в банке. Однако Линду всегда разочаровывает, если место работы для меня важнее оплаты. Она уверена, что мой талант может принести мне больше баксов. И кроме того, она получает проценты с каждого моего гонорара. Я звоню, потому что мне нужна работа. Обычно бывает так. Линда обрушивает на меня массу новых проектов. Она просматривает список, пока не находит что-нибудь подходящее. Я ее любимая клиентка, потому что еду куда угодно и когда угодно. Мне не трудно все бросить, потому что меня ничто не держит. У меня нет мужа или детей, чьи интересы пострадали бы из-за моих командировок. Прекрасно. Одному журналу требуются снимки из России. Она умолкает, словно советуясь со своим айпадом. Линда мало к чему привязана в этой жизни, но будь планшет вмонтирован в ее тело, она бы постоянно вибрировала. Так, подожди. А, вот она. «Лондонская газета хочет провести расследование проблемы бытового насилия в Индии». Глубокое расследование на это может уйти от трех до шести месяцев, но прежде подобное тебя не останавливало. Она кажется довольной. Что ты выберешь? Я молчу, раздумывая о предложении поехать в Индию. Мое наследие дом моих предков. Нет! Бормочу я, стараясь, чтобы голос звучал внятно, несмотря на охватившую меня панику. Хотя я там побывала когда-то еще ребенком, мне никогда не хотелось туда вернуться. Только не в Индию. На самом деле мне нужна работа где-нибудь поближе к дому. Я выглядываю из окна кафе, где сижу уже несколько часов, и с чашкой в руках наблюдаю разношерстное население пало Альто удовлетворяющая единственную свою общую потребность — пристрастие к дорогому кофе. «Фактически в районе залива Сан-Франциско, пока я не могу себе позволить никаких путешествий». Линда молчит, чего я и ожидала. Вопрос остается незаданным. Я жду, не задаст ли она его, но знаю, что нет. Она не любит вмешиваться в чужую жизнь». Наверняка у нее самой есть секреты, которые спрятаны глубоко в душе, и поэтому она уважает чужие тайны. В любом случае, я ценю ее сдержанность. «Посмотрим, что я смогу для тебя найти», — говорит она. После разговора с Линдой прошло несколько дней. Желая побыть одна, я еду к центру города, к парку, и решаю пройтись по мосту «Золотые ворота». Над заливом низко нависает туман, и солнце еле-еле просвечивает из-за облаков. Вода в заливе чистая, но неспокойная. Она бьется о камни, возле которых проделывают кульбиты морские львы. Я складываю ладони и дышу на них, пытаясь согреть. За моей спиной... Суетятся туристы, щелкая фотоаппаратами, висящими у них на груди. Они показывают пальцами на остров Алькатрас, возвышающийся над холодными водами, и снимают его. Я подношу глазам фотоаппарат и смотрю через объектив на тюрьму, крепость, где были заключены некоторые из самых известных преступников своего времени. Так и не сделав снимка, я опускаю фотик и вижу то, что есть» пустующие, населенные лишь призраками здания, стены которого могут поведать о жизни прежних узников. «Простите», — обращается ко мне маленький китаец, говорящий на слишком правильном английском. «Не могли бы вы нас сфотографировать?» Он указывает на большую группу туристов за своей спиной. «Среди них есть и молодые, и старые. Это явно семьи, путешествующие вместе». Детишки толкают друг друга, а взрослые смотрят на меня в ожидании, надеясь, что я запечатлею их вместе. Конечно, я беру в руки фотоаппарат и жестами прошу туристов встать поплотнее. «Минутку», — говорю я, глядя на экран. За ними поднимаются холмы Саусалито создающие прекрасный фон для памятного снимка. Я уже хочу нажать на кнопку, но тут девочка лет 11 на вид выходит из группы. Только теперь я замечаю слезы, струящиеся по ее щекам и дрожащую нижнюю губу. Я опускаю фотоаппарат и собираюсь попросить ее вернуться на место. Но прежде чем я успеваю сказать что-либо, мать обнимает девочку за плечи и, склонив голову, шепчет ей что-то на ухо. Буквально через секунду, словно феникс, воскресший из пепла, девочка преображается. На ее лице появляется улыбка, и она смеется. Устроившись в материнских объятиях, как в гнезде, она позирует перед камерой. Все ее горе улетучилось благодаря нескольким словам той, кого она любит. Я прихожу домой после обеда. С момента нашего с мамой спора я редко бываю дома, предпочитая часами ездить в машине и делать снимки, где только могу. Я навещала папу много раз. Каждый раз, когда я вхожу в палату, я невольно жду, что он проснулся и ходит по комнате, и готовлюсь к его реакции на мой приход». Но всякий раз он неподвижно лежит на кровати. И я ухожу до следующего раза. «Соня, это ты?» — спрашивает мама, хотя ждать ей больше некого. «Да». Я ставлю сумку у входной двери. Мы с мамой достигли равновесия в наших отношениях. Она не спрашивает меня, куда я ухожу и когда приду. За свободу распоряжаться своим временем, к которому я давно привыкла, я даю ей уверенность в том, что не уеду. Говорят, у матерей есть шестое чувство. Если у мамы оно и есть, она раньше никогда им не пользовалась. Однако сейчас она нутром чувствовала, что я хочу уехать. А с тех пор, как я решила остаться, она выглядит более радостной и более спокойной. Звонили из больницы, Я вздрагиваю. Прежде чем она успевает продолжить, я шепчу, и слова застревают у меня в горле. «Он очнулся?» «Нет», — деловито говорит она, не обращая внимания на мое состояние. «Ты забыла свой телефон в палате», — мне позвонила медсестра. «Я смотрю в сумочку. Должно быть, телефон выпал, когда я собирала вещи. Спасибо, я заберу его завтра». Я собираюсь пойти в свою комнату, но мама останавливает меня. Я понятия не имела, что ты навещаешь его, — говорит она тихо. Я слышу незаданный вопрос, но не знаю, как ответить на него. Если бы кто-то сказал, что я буду посещать его по доброй воле, я бы рассмеялась и сказала бы этим людям, что они меня просто не знают, а теперь... Я сомневаюсь, знаю ли сама, кто я такая в действительности. Разве ты не для этого вызвала меня сюда, чтобы я побыла с ним в его последние дни? «Так вот, что ты думаешь...» Мама выглядит удивленной. «Я попросила тебя приехать домой, потому что тебя здесь так долго не было. Но не из-за того же, что ты соскучилась, — негромко произношу я, — и вижу, как быстро она отворачивается. «Прости». «Тогда почему же ты приехала?» спрашивает она. Я молчу, стараясь найти слова, чтобы объяснить ей. Сказать, что почти решила не приезжать? Что настолько не желала ехать, что даже просила Линду устроить мне контракт за океаном? Но в последнюю минуту я передумала и заказала билет. Чтобы... «Попрощаться», — произношу я. «Я собираюсь выйти из комнаты, когда она шепотом спрашивает, с кем?» И Я выхожу молча. Пусть сама найдет ответ на свой вопрос. Когда Линда звонит, голос у нее нерадостный. «У меня есть для тебя три предложения. Три. Но ни одно не принесет столько, сколько ты привыкла получать». «Да это ненадолго, Линда. Успокаиваю я ее. Мне просто нужно какое-то занятие, пока я здесь. Одна работа в Сан-Франциско, в местном зоопарке. Им нужны снимки красивых животных, как их кормят, купают и все такое прочее. Для рекламной кампании в средствах массовой информации». Линда не поклонится всего, что касается животного мира. Я слышу отвращение в ее голосе и не могу удержаться от улыбки. Звучит соблазнительно. Правда? Она вздыхает. Другая работа в виноградниках на севере от тебя. Напа, Санома и так далее. Тоже в рекламных целях. Странно, что у виноградарей нет собственных фотографов. Это по заказу муниципального совета для брошюры, чтобы привлечь побольше туристов в межсезонье. И опять же, плата не впечатляет. Я уверена, что она уже подсчитывает свои комиссионные за следующие несколько месяцев, и эти цифры ей не нравятся. Третья работа в местной больнице «Стэнфорд». Они ищут фотографа для терапевтического проекта. Работа с пациентами, ну, с больными. Ее голос становится непривычно резким. Когда я пустила своих ищей к последу, они сообщили мне об этом предложении, но я сказала им, что ты и вряд ли заинтересуешься. Последнее дело — видеть несчастье других людей, когда у тебя своих хватает. Ранний вечер. Я слышу, как стрекочут сверчки. Студенческий городок Стэнфорда еще полон молодых парней, которые занимаются вечерние часы. Я сижу около библиотеки, погрузив ноги в фонтан. Студенты сидят на низких бетонных ступенях. Из их наушников доносится невнятная музыка. Как можно слушать музыку и зубрить уроки в это же время? Я завидую их надеждам и мечтам, уверенности, что им все по плечу, что они сами создают свое будущее. Они верят, что непобедимы. Я не помню, чтобы когда-нибудь чувствовала себя так же, даже когда у меня были мечты и надежды. Я знала, что от прошлого мне не отделаться, оно стало моим спутником на всю жизнь. Наконец, при свете луны, я отправляюсь домой. В доме тихо, и я понимаю, что мама давно легла спать, а я чувствую, что не засну. Поэтому выпиваю стакан теплого молока и перебираю, сидя в своей комнате, телевизионные каналы. Но ничто не вызывает у меня интереса. Я ложусь, ворочаюсь в постели. В привычном окружении мне теперь неудобно. Мои мысли возвращаются к спору с мамой и к визитам в больницу к отцу. Отбросив одеяло, я потягиваюсь, пытаясь отделаться от чувства дискомфорта, происходящего от вынужденного простоя в работе в последние дни. По привычке я прислушиваюсь, не раздадутся ли шаги, не слышно ли стона или крика. Но мама спит в полной тишине за дверями своей комнаты. И я думаю о Трише и ее просьбе, о том, что я необходима ей, что я должна помочь ей, попрощаться с отцом. Я бывало удивлялась, как это она уживается с нашими родителями. Представляла себе, что она угождает им, пока нас с Марин нет. Должно быть, она выполняла свою работу превосходно, как только она одна умеет. Стряхнув воспоминания, я выбираюсь из постели и включаю компьютер. Некоторое время я рыскаю по интернету, пытаясь найти собственные недавние снимки. Затем, в волю налюбовавшись, перехожу к сайтам путешествий и начинаю подыскивать место, куда поеду в следующий раз. Я объездила всю Европу и большую часть Азии. «Но никогда не возвращайся в Индию», напоминает мне внутренний голос. «Я покинула свой дом» и, значит, отреклась от своей культуры. А в Индию я не хочу ехать хотя бы потому, что там родился мой отец. Я ощущаю покалывание внизу живота, потребность, которая возникает, когда я слишком долго обхожусь без разрядки. Я борюсь с ней, я ненавижу себя за это, но мне это необходимо. Что поделаешь, я выбрала такой способ любить. Переходя с сайта на сайт, я вбираю в себя мелькающие сцены, пока у меня не начинают болеть глаза. Я прекращаю чтение, возвращаюсь в постель и получаю облегчение, которое прежде ускользало от меня. Вскоре я чувствую, как проваливаюсь в глубокий сон. В нем, как и всегда, с самого детства меня ждут мучительные кошмары.